Кэллом. Я стою перед джипом Нессы и не могу перестать крутить в руках Кет. Он принадлежит Аиде, в этом я уверен. Как она осталась без ботинка? С тех пор, как Джек упустил ее из вида, прошло больше часа. Но к джипу она так и не вернулась. Я звонил на ее телефон раз двадцать, но он упорно отсылает меня на голосовую почту. На винтажном мустанге подъезжают Данте и Нера. Они выскакивают из машины, даже не закрыв за собой двери. «Где она была?» — сходу спрашивает Данте. «Вон в том ресторане», — показываю я на веранду на противоположной стороне улицы. «Встречалась с другом. После того, как они поели, она исчезла». «Что за друг?» «Не знаю». Данте бросает на меня странный взгляд. «Может, она ушла со своим загадочным другом?» — предполагает Нера. «Может», — соглашаюсь я. «Но она оставила Кет. Я вытягиваю его так, чтобы братья могли хорошенько рассмотреть». Они, разумеется, тут же его узнают. Нера хмурится, а Данте начинает оглядываться, словно Аида могла выбросить что-то еще. «Это странно», — говорит Нера. «Согласен», — отвечаю я. «Поэтому я вам и позвонил». «Думаешь, ее забрал мясник?» — спрашивает Данте низким дрожащим голосом. «Какого хрена мы тогда стоим?» — восклицает Нера. По его телу будто пробежал электрический разряд. Парень взволнован, он жаждет действий. «Я не уверен, что это заяц», — говорю я. «Кто еще это может быть?» — хмурится Данте. «Ну, я знаю, что это прозвучит безумно, но не могу не сказать. Это может быть Оливер Кассл». «Олли?» — фыркает Нера, поднимая брови так высоко, что они теряются под челкой. «Вот уж вряд ли. Почему нет? Во-первых, он маленькая сучка. Во-вторых, Аида с ним порвала», — отвечает Нера. «Несмотря на обстоятельства, его слова наполняют меня счастьем. Если бы у моей жены оставались чувства к бывшему, ее братья об этом бы знали». Я не сказал, что она поехала с ним сама. Я сказал, что он мог похитить ее. «Почему ты так думаешь?» — нахмурившись, спрашивает Данте. «Кет?» — говорю я и поднимаю его повыше. Мне кажется, это знак, это связано с кое-чем, что она мне как-то сказала. Наши отношения с самого начала были странные. Как надевать левую туфлю на правую ногу? Я понимаю, что это звучит безумно. Мне даже не надо смотреть на лица ее братьев, чтобы понять, что я их не убедил. «Все возможно», — говорит Данте. «Но сначала нужно сосредоточиться на более серьезной проблеме». «И это заяц». «Сегодня вторник», — говорит Нера. «И что?» «Это значит, что сегодня мясник навещает свою девушку». «Если придерживается своего обычного расписания, а не взял выходной для убийства нашей сестры», — угрюмо отмечает Данте. «Подруга Аиды дала нам адрес», — говорю я. «Если, конечно, не соврала. Сразу после этого она нас отравила». «Я отправляюсь на квартиру», — говорит Данте. Нера, ты можешь проверить ломбарды и мясные лавки, которыми владеет заяц. Кэл, я поищу Касла», — говорю я. Уверен, что Данте считает это пустой тратой времени. Он бросает настороженный взгляд на Джека, подозревая, что я послал того следить за Аидой. Шурин думает, что я ревнив и иррационален. Возможно, он прав, но я не могу избавиться от чувства, что Аида хотела мне что-то сказать». «Отправлюсь в его квартиру», — решительно говорю я, но затем задумываюсь. Оливер живет в высотном здании в центре города. Похитив Аиду, стал бы он везти ее туда. Достаточно одного крика, чтобы соседи вызвали полицию. «Джек, лучше ты езжай в квартиру», — меняю я свое решение, — «а я проверю в другом месте». «Всем быть на связи», — говорит Данте. «Будем пытаться дозвониться до Аиды». Как только кто-то ее отыщет, немедленно сообщит остальным, чтобы мы собрались вместе. Мы все согласно киваем. Но я знаю наверняка, что если найду Аиду, ни секунды не буду ждать остальных. Я пойду и заберу свою жену. «Вот, бери мою машину», — говорю я Данте, бросая ему ключи. «Я поеду на джипе». Данте и Нера разделяются, а Джек садится за руль своего внедорожника. Я забираюсь в джип, который хранит знакомый девичий запах моей младшей сестры, ваниль, лилия и лимон, но к нему примешивается более тонкий, но четко различимый коричный аромат Аиды. Я покидаю город, направляясь на юг по трассе 90. Надеюсь, я не совершаю ужасную ошибку. Место, которое я собираюсь посетить, находится в часе езды. Если я не прав, то окажусь слишком далеко от того пункта, в котором на самом деле может быть Аида. И не смогу ей помочь. Но я чувствую, что меня тянет в этом направлении словно невидимым магнитом. Аида зовет меня. Она оставила мне знак. Оливер Кассел забрал ее. Я знаю это. Я думаю, что знаю наверняка, куда он направился. В небольшой пляжный домик, который Генри Кассел только что продал. Тот, который Оливер так любил. Тот, который пустует прямо сейчас».